«Так», — сказал Борис Лагунов и встал из-за стола. «Значит, вы, Тахадзе, продолжаете утверждать, что лично получили эту телеграмму». Зачем обижаешь». Гурам Тахадзе даже головой затряс возбужденно. «Мол, до чего недоверчивые люди бывают?» «Тогда, пожалуйста, распишитесь здесь». Борис подвинул Тахадзе лист протокола. «Здесь?» Тахадзе медленно начал читать. «Неразборчиво?» «Нормально», — Гурам расписался. «Прекрасно. Теперь, Тахадзе, ответьте на такой вопрос. Как вы одновременно могли жить в Москве, вот справка из гостиницы «Минск», и получать телеграмму в Батуме? «Я на два дня улетал домой», – Тахат ответил быстро, словно ожидал этого вопроса. «Вот справка аэрофлота», – Лагунов вынул из папки бумагу. «В ней говорится, что за последний месяц ни ваши фамилия, ни ваши паспортные данные не были зарегистрированы в аэропортах Москвы». «Мне друг продал билет, я по его фамилии летел». «По какой?» «Слушай, Давид его зовут, а фамилию не помню». Лагунов сел, взял ручку, записал. «Значит, вы, Тахадзе, утверждаете, что ваш знакомый по имени Давид уступил вам свой билет?» «Утверждаю». «Распишитесь». «Здесь?» «Да». «Продолжим дальше. Вы приехали в Батуми и получили телеграмму». «Конечно, получил!» Тахадзе вскочил. «Какое тебе дело, когда я и куда ехал? Я свободный человек, понимаешь?» «Пока». «Что пока?» «Свободный пока». «Ты что, угрожаешь мне?» «Вы садитесь, Тахадзе». «Спокойно садитесь и прочитайте показания проводника поезда Батуми-Москва-Чачала». «В них она показывает, что получила эту телеграмму от вашей сестры и передала ее вам в Москве». «Слушай, кому веришь? Проводнику! Они все продажные! За что хочешь скажет!» «Хорошо, я устрою вам очную ставку». «Зачем? Слушай, чего тебе надо?» «Вот что, Тахадзе, разговор по делу. Мне надо, чтобы вы обвинялись по двум статьям, 130 и 181». -й. Тахадзе задумался на минутку. «Что-то я не помню таких статей». «Вполне естественно. Вы ранее дважды привлекались по 146 за разбой, не так ли?» «У вас учет». «Пока не жалуемся. Разъяснил смысл статей». «Сто тридцатая клевета, сто восемьдесят первая дача заведомо ложных показаний. Так будем говорить серьезно?» Левтерша, разговаривая, прижимала к груди Роман Пикуля слово и дело, словно боялась, что Корнеев его отнимет. «Людмила Тарасовна, вы говорите, что в вашем подъезде никакой красивой высокой блондинки по имени Лена нет». «Точно знаю». «А может, она гостила или снимала комнату?» Вы знаете, молодой человек, когда сидишь на одном месте десять лет, запоминаешь всех, кто проходит мимо тебя. Вы весь день дежурите? Нет, с девяти утра и до семи вечера. Понятно. Подъезд дома, где живет Звонков. Первая дверь. Игорь позвонил. Добрый день, я из милиции. Могу задать вам несколько вопросов? Конечно. Вы никогда не видели посторонних, входящих или выходящих из шестой квартиры? Это от Женьки Звонкова? Да. Да вроде нет. И опять дверь. Добрый день, я из милиции. Второй этаж, третий, четвертый. Игорь только поднес руку к звонку, как дверь отворилась, и на площадку выехала детская коляска, похожая на ракету. Корнеев отступил. Высокий парень, управляющий этим сооружением, аккуратно прикрыл за собой дверь. Здравствуйте, сказал Игорь, я из милиции. А я, засмеялся парень, из второго таксопарка. Вот и познакомились. Игорь достал удостоверение. Да не надо, я вам верю. Вас как зовут? — Николай Серпухов. — Николай, вы знаете Звонкова? — Мы с Женькой друзья. — Тем лучше. Вы не замечали никого постороннего, входившего или покидавшего квартиру Звонкова? — Да как сказать, я эту неделю в ночь вот с бойцом своим и гуляю. — Всегда в одно время? — Да, плюс-минус полчаса. — Так вот, позавчера вывожу коляску, она в лифт не входит, поэтому спускаю по ступенькам, аккуратно. Гляжу, из Женькиной квартиры человек выходит, я его сверху вижу. Куртка вроде как у Женьки, только вот кепка джинсовая. Думаю, с чего Женька начал джинсу на голове носить. Я его окликнул, а он бегом по лестнице. Значит, человек в куртке не остановился, когда вы его окликнули? Да он убежал просто. Я спустился на улицу, а у подъезда Любовь Васильевна сидит из десятой квартиры. Я ей мол, тетя Люба, куда Женька звонков побежал? А она мне никакого звонкова в глаза не видела. А в кожаной куртке? Она ей говорит, выбежал какой-то, сел в машину и уехал. Любовь Васильевна, вспомните, позавчера из подъезда выбежал человек в кожаной куртке и джинсовой кепке. Это которого Коля Серпухов за Женю Звонкову принял? Да. А чего вспоминать? Выбежал он и сразу на ту сторону улицы. У церкви его машина сине ждала. А какой марки машина? Я, к сожалению, не разбираюсь в них. Легковая, точно. Капитан Коновалов, все еще не успевший переодеться в штатское, шагал по своему маленькому кабинету. Нервничал Коновалов, злился. «Что ты в воду мутишь, Корнеев? Наше дело взять убийцу. Мы его взяли. Дальше пускай прокуратура разбирается». Игорь посмотрел на Коновалова, помолчал. «Что ты молчишь? Сегодня мы уже отправили этого звонкова в ВВС и ладушки». «А если тебя, Леня, в ВВС?» «А меня за что?» «А его?» «Ну ты даешь, начальник, как за что?» На гантели его отпечатки пальцев. В пластиковой сумке газета с его адресом. В квартире вещи убитого Желтухина. Факт их знакомства подтвержден. Чего тебе еще?» Мне ничего, Леня. Только некая Лена на улице Чеплыгина не живет. Вот заявление Звонкова о краже гантели, вот показания соседей о том, что из квартиры Звонкова выходил посторонний. Ну и что? То есть? Я ж говорю тебе, пусть от этого у прокуратуры голова болит, мы-то здесь при чем? Леня, Леня, ничего ты не понял и не поймешь. У тебя сыск нечто вроде завода, тебе план необходим. Только не строй из себя святого, Игорь, не надо. А я не святой Леня, я сыщик, и мое дело искать. А ты, кстати, руководишь уголовным розыском отделения. Ты должен тоже искать. Так что ж, целоваться мне теперь с твоим Звонковым или самому в ВВС сесть?» В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Коновалов. В кабинет вошел Лев Миронович. «Вы меня вызывали? Моя фамилия Шнейдерман?» «Конечно», — Корнеев встал. «Садитесь». Лев Миронович сел, огляделся. «Вас, кажется, Лев Миронович зовут?» «Да». «Вы работаете вместе со Звонковым?» «Двенадцать лет». Что вы о нем можете сказать? Он прекрасный человек и великолепный работник. Лев Миронович, позавчера во сколько звонков ушел с работы? В четырнадцать. Свидание у него было в три. А почему свидание? Некий опыт подсказал мне. Если человек так тщательно одевается... А в чем был одет звонков? Серый костюм, рубашка, голубая галстук, полосатый. Вы это точно помните? Вмешался в разговор Коновалов. Конечно. «Лев Миронович, за последние дни вы не замечали ничего необычного в поведении Звонкова?» «Знаете, он рассказывал мне о каких-то странностях, творящихся в его квартире. И мы пытались связать это с пропажей ключей». «Каких ключей?» «От квартиры Звонкова. Его кто-то вызвал по телефону вниз. Женя простоял полчаса, но никто не появился. А уходя домой, он начал искать ключи, и они оказались в другом кармане халата». «Чушь это!» — оборвал Льва Мирончик Коновалов. «Глупость!» «Случайно он переложил?» «Да нет, товарищ капитан. Звонков известен мелочной скрупулезностью. Он ключи вместе с деталями в карман не положит». «Значит, вы считаете, что ключи у Звонкова похищали?» «Я ничего не считаю. Я рассказываю, как это было». «Спасибо». Корнеев встал, пожал руку Льву Мирончу. «Вы очень помогли нам». Лев Миронч вышел. «Ну что теперь скажешь?» Корнеев посмотрел на Коновалова показания это подмытые, неточные. Вроде да, вроде нет. Но соседи Желтухина показали, что видели человека в желтой кожаной куртке. А Звонков был в сером костюме. Он переодеться мог. Слушай, Игорь, я понимаю, Звонков твой знакомый, ты стараешься. Я что, стараюсь его по блату в начальнике устроить? Все равно есть некий душок. Вот что Леня. Я вижу, ты уже формулировку для Кривенцова подготовил. Да что ты, Игорь, ну что ты считаешь, надо делать со Звонковым? Отпускать? «Зови его!» Милиционер ввел звонкова. Женя почернел за эту ночь и половину дня. Лицо обросло щетиной, в глазах появился сухой блеск, словно у больного. «Женя», — сказал Корнеев, — «я все проверил. Твои слова подтверждаются, но отпустить мы тебя не можем». «Почему?» «Слишком тяжелое обвинение предъявлено тебе. Твои доводы пока еще не перевешивают обвинение. Мы вынуждены задержать тебя на 72 часа». «Мне все равно, Игорь, все равно, я устал. Уведите его». Звонков встал, как автомат, и пошел к дверям. И Корнеева поразила его совершенно равнодушная спина. Он шел, как сломленный человек. «А я думал, ты не решишься», — усмехнулся Коновалов. «Я у прокурора постановление, запас». «Ты молодец, Коновалов. Ты еще всеми нами покомандуешь». «Игорь! Игорь!» Донесся из коридора голос Звонкова. Корнеев бросился к дверям. В конце коридора два милиционера держали рвущегося звонкова. Что, Женя? Я вспомнил, Игорь! На столе Вален на улице Чеплыгина видел!